Глава третья. В два часа ночи зазвонил мой мобильник. Я не спала. Просто лежала на кровати, тупо размышляя о том, почему я никак не могу разразиться слезами, чтобы оплакать кончину отца, как положено. В желудке у меня что-то стиснулось и перевернулось на все 180 градусов, когда я увидела, что на дисплее высветился номер Тигги. «Алло», — проговорила я в трубку. «Майя, прости, что звоню так поздно, но...» Я только что прослушала твое сообщение. У нас ведь там в горах очень слабые сигналы, и связь практически отсутствует. По твоему голосу я поняла, что случилось что-то серьезное. С тобой все в порядке?» Голосок Тигги, такой ласковый, такой нежный и родной, подействовал на меня благотворно. Я почувствовала, что вместо мертвого булыжника, в который превратилось мое сердце, внутри меня снова затеплилась жизнь. «Да, со мной все в порядке, но...» «Паа Солт?» «Да». Я замолчала, хватая ртом воздух, не в силах продолжать от охватившего меня напряжения. «А как ты догадалась?» «Сама не знаю, как. То есть знаю. У меня сегодня с самого утра было дурное предчувствие. Я тут отправилась на болото на поиски нашей молодой Лани, которую мы окольцевали всего лишь несколько недель тому назад, и обнаружила её мёртвой. И почему-то в ту минуту я вдруг подумала о папе» но постаралась тут же отогнать от себя нехорошие мысли. Решила, что просто расстроилась из-за Лани. «Папа что, он... Тиге, мне так жаль огорчать тебя. Так жаль, но сегодня рано утром папа умер. Точнее, это уже было вчера. Машинально поправил я себя. Ах, моя не может быть. Что случилось, что-то с его парусником». Кстати, при нашей последней встрече я ему говорила, что он должен завязывать со своей порочной практикой гонять на лазаре по озеру в полном одиночестве. Нет, никаких происшествий на воде. Папа умер дома. Сердечный приступ. Ты была рядом? Он сильно страдал? Я... Голос Тиги сорвался. Не могу даже представить, что папа мучился перед смертью. Меня Тиги, к большому сожалению, в этот момент не было дома. Я находилась в Лондоне гостила у своей подруги Дженни. Между прочим, неожиданно поперхнулась, вспомнив какие-то подробности. Между прочим, именно папа и уговорил меня отправиться в эту поездку. Сказал, что мне нужно проветриться, пожить какое-то время вдали от Атлантиса. «Ах, моя, представляю, как тебе сейчас тяжело. Ведь ты же так редко покидаешь дом. И вот надо же такому случиться. И именно в твоё отсутствие...» «Да, так уж вышло». А ты не думаешь, что он заранее предвидел свой уход и просто хотел оградить тебя от излишних переживаний?» Тигге озвучила предположение, которое мне самой пришло на ум пару часов тому назад. «Нет, Тигге, я так не думаю. Просто сработал обыкновенный закон подлости. Но ты за меня не волнуйся. Я больше переживаю сейчас за тебя, за то, какой ужасной новостью я огорошила тебя. С тобой всё в порядке?» Как бы я сейчас хотела быть рядом с тобой, обнять тебя, утешить. Если честно, то я и сама не знаю, что со мной, пока я просто не могу поверить в то, что это случилось на самом деле. Наверное, не поверю до тех самых пор, пока не приеду домой. Завтра, точнее, уже сегодня вылетаю в Швейцарию. Ты уже сообщила всем остальным? Разослала им СМСки с просьбой немедленно связаться со мной. Постараюсь подтянуться в Атлантис как можно скорее, чтобы помочь тебе, Майя. Представляю, сколько у тебя сейчас забот с организацией похорон. У меня не хватило духу сообщить сестре, что вообще-то отца уже похоронили. Да, хорошо, что ты будешь рядом со мной, тиги А сейчас постарайся поспать хоть немного. Заставь себя, если сможешь. А захочешь поговорить со мной, звони в любое время. Я здесь, на связи. Спасибо. В голосе Тигги послышались всхлипы, значит, она уже на грани слёз. «Майя! Но ты же понимаешь, папа не умер. Душа ведь бессмертна, разве не так? Она просто переселилась в другой мир. Надеюсь, так оно и есть. Спокойной ночи, дорогая моя тиги Держись, Майя. Завтра увидимся». Я отключил мобильник и устало откинулась на подушке. Подумав при этом, как было бы здорово, если бы я тоже, как и тиги свято верила в этот загробный мир и в теорию переселения душ. Но в эту минуту никакие кармические причины не смогли бы объяснить мне толком, почему отец всё же взял и ушёл из жизни. Когда-то, давным-давно, мне и правда верилось в то, что Бог действительно существует, ну или какая-то там другая высшая сила, неподвластная разуму человека. Но очень скоро моя вера благополучно улетучилась. И я даже хорошо помню, когда и как это произошло. Ах, если бы я сумела обрести веру, научиться чувствовать по-человечески, а не быть биороботом, таким человеком-автоматом, всегда внешне спокойным и невозмутимым. И то обстоятельство, что даже на смерть собственного отца я не могу отреагировать должным образом, лишнее подтверждение тому насколько серьёзны мои психологические проблемы. Но при всём том, уныло размышляла я, у меня никогда не возникало проблем по части утешения других. Я прекрасно знала, что все мои сёстры видят во мне главную опору семьи, такую своего рода палочку-выручалочку, которая будет всегда под рукой и тут же примчится на помощь, стоит возникнуть каким-то трудностям. Как выразилась когда-то Марина, «Майя — разумная и в высшей мере практичная особа» что уже по умолчанию означает, что Майя, к тому же, и сильная. А на самом деле страхов во мне гораздо больше, чем у любой из моих сестёр. Ведь все они выпорхнули из родительского гнезда и разлетелись в разные стороны, а я вот осталась рядом с отцом, частично оправдывая свой поступок тем, что папа уже стар, и нужно, чтобы рядом с ним кто-то был. Нашёлся ещё один благовидный предлог. Работа, которую я себе выбрала, тоже требует одиночества. По иронии судьбы, несмотря на полное отсутствие личной жизни, я умудряюсь днями напролёт торчать в мире вымышленных грёз и любовей. Перевожу дамские романы с русского и португальского на французский, мой родной язык. Первым моей способности к языкам заметил отец. Я, словно попугай, повторяла за ним все слова на незнакомом языке, на котором он вдруг начинал обращаться ко мне. Будучи сам весьма талантливым лингвистом, отец любил в разговоре переключаться с одного языка на другой И вскоре заметил, что и я с лёгкостью могу проделать то же самое. К 12 годам я уже свободно разговаривала на французском, немецком и английском. Все три языка широко используются в Швейцарии. Плюс добавила к ним вполне профессиональное владение итальянским, латынью, греческим, а потом ещё и русским с португальским. Языки всегда были для меня настоящей страстью. Ведь в процессе изучения языков нет никаких барьеров для собственного самоусовершенствования. Каковы бы ни были твои успехи в постижении того или иного языка, всегда можно добиться новых успехов, покорить новые вершины в его освоении. Слова зачаровывали меня. Мне нравилось постигать весь спектр их значений и смыслов и то, как следует правильно употреблять то или иное слово. А потому, когда пришла пора поступать в университет, выбор будущей профессии был для меня уже очевиден. И всё же помнится... Я решила посоветоваться с отцом, на каком именно языке мне стоит сфокусировать внимание в первую очередь. Папа бросил на меня задумчивый взгляд. «Тебе самой решать, Майя, какой язык тебе ближе? Но я бы порекомендовал тебе выбрать что-то новенькое, а не те языки, которыми ты пользуешься практически ежедневно в повседневной жизни. Три или четыре года университетского обучения помогут тебе не только изучить новый язык, но и отшлифовать в полном объёме свои знания». — Да, но на чём именно стоит мне сконцентрировать свой выбор? — вздохнула я. — Ты же знаешь, папа, мне нравятся все языки без исключения. Вот я и прошу совета у тебя. — Что ж, тогда давай порассуждаем логически. В ближайшие тридцать лет мировая экономика, по моему разумению, претерпит существенный сдвиг. Поскольку ты свободно владеешь тремя основными западными языками, я бы порекомендовал тебе посмотреть немного дальше — заглянуть, так сказать, в будущее. «Ты имеешь в виду такие страны, как Россия или Китай?» — спросила я. «Да, но не только их. Есть ведь ещё Индия, Бразилия, другие страны, располагающие огромными природными ресурсами и самобытными яркими культурами. Пожалуй, русский язык мне очень нравится, да и португальский тоже. Помнится, я запнулась в поисках подходящих слов». «Тоже очень выразительный язык». «Вот ты и определилась со своим выбором», — улыбнулся отец. И по его лицу я поняла, что он остался доволен моим ответом. «Так почему бы тебе не заняться в университете изучением сразу двух этих языков? У тебя врожденные способности. Думаю, ты легко справишься. И заверяю тебя, Майя, имея в своем багаже знания португальского и русского, одного или двух, ты с легкостью покоришь весь мир». Да, наш мир меняется, но ты окажешься в самом авангарде этих перемен. У меня запершило в горле. Я подхватила из кровати и пошлёпала на кухню, чтобы налить себе стакан воды. Я подумала о том, как отец лелеял в своём сердце надежду, что вот я, его старшая дочь, вооружившись своими уникальными способностями и знаниями, уверена встречу зарю нового дня со всеми его переменами, в неизбежности которых отец был уверен. Оглядываясь в прошлое, я понимала, что тогда мой жизненный путь казался предрешенным. Да мне и самой больше всего на свете хотелось, чтобы отец гордился мной. Но, как это часто бывает, жизнь преподнесла свой сюрприз, круто поменяв траекторию моего полета. И вместо того, чтобы вступить с открытым забралом в эпоху перемен и сдвигов, я со всеми своими способностями и задатками уединилась в доме, в котором выросла, предпочла отгородиться от всех и вся. Когда сёстры изредка осчастливливали нас своим появлением, возникая на пороге родительского дома, куда они слетались из самых разных уголков земного шара, они, бывало, подначивали меня, подшучивали над той жизнью затворницы, которую я вела. И даже запугивали. Говорили, что совсем скоро я станусь в старых девах. Ибо где же мне познакомиться с кем-то из представителей мужского пола, если я наотрез отказываюсь высунуть свой нос из Атлантиса? «Ты такая красавица, Майя. Все, кто тебя видел, говорят то же самое. А ты торчишь здесь в полном одиночестве и попусту растрачиваешь свои драгоценные годы», укоряла меня Алле, когда мы виделись с ней в последний раз. Наверное, в чём-то она была права. Я действительно выделялась своими внешними данными в нашей сестринской толпе. У каждой из нас шестерых был свой опознавательный знак. Своя метка, так сказать. «Майя — красавица». Алли — лидер, Стар — миротворец, Си-Си прагматик, тиги кормилица, Электро — шаровая молния. Вопрос лишь в том, смогли ли все эти качества, которыми обладала каждая из нас, обеспечить нам жизненный успех и сделать нас счастливыми. Некоторые мои сестры еще слишком молоды, чтобы понять, чего им ждать от своей жизни. Да и не мне судить их. Что же касается меня самой, то скажу так. Именно красота поспособствовала тому, что в моей жизни случилась очень горькая и очень болезненная история. И всё потому, что в те годы я была слишком наивна, чтобы понимать, какую страшную силу умеет красота. И вот я сокрыла свою красоту от посторонних глаз, отгородилась от окружающего мира, спряталась в своей конуре. Когда папа приходил ко мне в павильон, Он изредка спрашивал меня, счастлива ли я, устраивает ли меня та жизнь, которую я веду. Мой ответ всегда был утвердительным. «Конечно, папа, я всем довольна», — отвечала я. И действительно, никаких внешних причин для недовольства не было. Я жила в полном комфорте, а рядом со мной, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки находились еще две пары любящих рук. То есть по всему выходило, что весь мир и правда лежал у моих ног. Никаких обязательств ни перед кем, никакой ответственности ни за что. Между тем, как в глубине души я страстно мечтала иметь и обязательства, и ответственность. Я невольно улыбнулась, вспомнив, как отец всего лишь пару недель тому назад уговаривал меня поехать в Лондон, погостить у своей школьной подруги. Наверное, если бы не папа, которому мне очень хотелось угодить, поскольку всю свою взрослую жизнь я прожила с ощущением, что сильно разочаровал его, я бы никуда и не поехала. Пусть думает, решила я тогда, что его дочь вполне нормальный человек, такая, как все. Хотя на самом деле это было далеко не так. И вот я отправилась в Лондон для того, чтобы вернуться и узнать, что отца больше нет, что он ушёл навсегда. На часах было четыре утра. Я снова улеглась в кровати и постаралась заснуть. Но сон не шёл. Сердце стало отчаянно колотиться в груди при одной только мысли о том, что со смертью отца я уже больше не смогу воспользоваться им как предлогом для того, чтобы дальше продолжать прятаться от жизни в Атлантисе. К тому же весьма возможно, что и дом, и само поместье придётся продать. Кстати, папа никогда не заводил со мной речь о том, что будет с нашим имением после его смерти. Насколько мне известно, и с остальными сёстрами он таких разговоров тоже не вёл. Надо же. Всего лишь каких-то несколько часов тому назад отец еще был полон жизненных сил, вездесущий, всемогущий. Такая незыблемая природная глыба, державшая всю семью на главу Отец часто называл нас своими золотыми яблочками, такие румяные созревшие плоды, которые уже пора снимать с дерева. Но вот ствол сильно тряхнуло, и яблоки сами собой посыпались на землю и больше нет рядом крепкой руки, которая могла бы подхватить нас прямо на лету. Я услышала, как кто-то громко стучит в мою дверь. С трудом поднялась с кровати и поковыляла к дверям, чтобы открыть их. Уже на рассвете я, устав мучиться без сна, тыскала снотворное, которое когда-то прописал мне доктор, и приняла таблетку. Глянув на часы в холле, я обнаружила, что уже половина двенадцатого, и тут же пожалела, что поддалась соблазну и приняла злосчастную пилюрю. Я открыла дверь и столкнулась нос к носу с Мариной. «Доброе утро, Майя. Я все утро тщетно пыталась дозвониться тебе и по домашнему телефону, и по мобильнику. Поскольку ты не отвечала, я и пришла проверить, все ли с тобой в порядке. Прости, Марина, но я приняла таблетку снотворного и отключилась. Проходи». Пригласила я ее, испытывая неловкость от того, что заставила Марину волноваться. «Нет, не стану мешать тебе просыпаться окончательно. Принимай душ и всё такое. А потом, когда оденешься, приходи к нам». Мне позвонила Тигги, сказала, что часам к пяти будет уже здесь. Она уже связалась со Стар, Си, Си и Электрой. Все они тоже на пути домой. «А от Али есть какие-то новости? Сейчас проверю свой мобильник, и если нет, то снова перезвоню ей. С тобой всё в порядке, Майя. Выглядишь ты неважно». «Все в порядке, мам Правда. Я зайду к вам чуть попозже». Я закрыла парадную дверь и направилась в ванную. Плеснула себе в лицо немного холодной воды, чтобы окончательно проснуться. Глянув на себя в зеркало, я поняла, почему Марину так встревожил мой внешний вид. Огромные темные круги залегли под глазами, а в уголках обозначились лучики морщин. Обычно блестящие шелковистые волосы теперь висели неопрятными жирными патлами, а кожа на лице, всегда безупречно смуглая и гладкая, что позволяло мне обходиться безо всякой косметики, была бледной. Да и само лицо показалось немного одутловатым. «Да, сегодня утром с такой незавидной физиономией ты едва ли сможешь претендовать на звание красавицы номер один в своей семье». Пробормотала я, обращаясь к собственному отражению в зеркале и принялась искать среди постельного белья мобильник. Наконец телефон отыскался под одеялом. Глянув на экран, я увидела восемь пропущенных звонков. Включила автоответчик и прослушала все голосовые сообщения от своих сестер. Спектр эмоций широчайший, от нежелания поверить до полного потрясения. Единственная из сестер, которая не откликнулась на мой СОС-сигнал, была Алле. Я снова связалась с ее автоответчиком и еще раз попросила срочно перезвонить мне, после чего направилась в Атлантис. Марина и Клавдия хлопотали наверху, меняли постельное белье в комнатах сестер. Было видно, что, несмотря на горе, Марина была искренне рада тому, что ее цыплятки снова возвращаются в свой родной курятник. Ведь, повзрослев, мы крайне редко собирались все вместе под одной крышей. Последний раз виделись 11 месяцев тому назад на папиной яхте во время круиза по греческим островам. Только четверо из нас встречали минувшее Рождество в Атлантисе. Старые сеси в это время путешествовали по Дальнему Востоку. «Я отправила Кристиана забрать катером тот набор продуктов, который заказала», сообщила мне Марина, когда мы обе стали спускаться по лестнице. «Твои сестры все такие привереды, особенно Тигги с ее вегетарианскими вкусами». — Да ещё большой такой вопрос, на какой очередной причудливой диете сидит Электро, — ворчливо добавила она. Но было ясно без слов, что вся эта домашняя суета была ей очень по душе, ибо напоминала, я в этом уверена, о тех днях, когда все мы, шестеро девочек, были здесь под её крылом. Клавдия же с рассвета трудится на кухне. Но сегодня, думаю, мы обойдёмся обычным ужином паста и салат. — А когда приезжает Электро? — — спросила я, входя на кухню вслед за Мариной. И тут же слюнки потекли от вкуснейших ароматов сдобы, витавших в воздухе. Сразу на память пришли детские воспоминания. Выпечка Клавдии всегда была бесподобной. Не раньше завтрашнего утра, я думаю. Она летит из Лос-Анджелеса в Париж, а оттуда уже будет добираться до Женевы. Как она разговаривала по телефону? Плакала. Плакала на взрыд. А Стар и Сиси... Как обычно, все организационные хлопоты взяла на себя си, си Она, бедняжка, в полном шоке, словно шарик, из которого вдруг спустили воздух. Со Старой я даже не разговаривала. Они лишь десять дней тому назад вернулись из Вьетнама. «Скушай свежего хлебушка, Майя, ты же ещё даже не завтракала». Марина положила передо мной кусок хлеба, щедро сдобренный сливочным маслом и повидлом. «Боюсь даже думать, что с ними будет, когда они всё узнают». — едва слышно пробормотала я, откусывая хлеб. — То и будет, что всегда. Каждая из девочек отреагирует по-своему, — ответила Марина с присущей ей мудростью. — Но они же все уверены, что едут на похороны отца. — Снова вздохнула я. — Несмотря на то, что уже само по себе мероприятие грустное, оно, во всяком случае, хотя бы укладывается в существующие традиции. К тому же все мы получили бы возможность воздать должное заслугам отца. Упокоить его с миром и уже затем двинуться дальше, каждой своей дорогой. А так что? Они приедут и им сообщат, что отца уже похоронили. Понимаю, Майя, всё это будет непросто. Но что сделано, то сделано, — печально ответила Марина. Остались ли у отца хоть какие-то партнёры по бизнесу, его друзья, которым нужно сообщить эту новость? Георг гофман сказал, что он сам уладит все эти вопросы. Утром он снова звонил мне, узнавал, приехала ли ты. Он готов встретиться с тобой прямо сейчас, не откладывая. Я пообещала перезвонить ему после того, как свяжемся наконец с Алли. Может, гофман и прольет немного света на все эти таинственные придумки твоего отца, касающиеся его погребения. Думаю, что человек, способный пролить свет на все эти непонятные папины желания, все же где-то есть, и он обязательно отыщется в свое время. Уныло откликнулась я. «Не возражаешь, если я попрошу тебя позавтракать в одиночестве? У меня куча дел, которые нужно успеть переделать до приезда твоих сестёр». «Конечно, не возражаю. Спасибо, ма. Что бы мы все без тебя делали?» — воскликнула я с благодарностью в голосе. «А чтобы я делала без тебя, Майя?» Марина ласково погладила меня по плечу и вышла из кухни.